Глава двадцать первая. Шестое декабря 2014-го, 24 июня 2015-го. Авария «Горящая промывочная». Семнадцатое июня 2015-го. После сканирования в отделении неврологии Абигель дождалась, когда Фредерик вернется на работу, чтобы выйти из квартиры. Она направилась к ближайшему книжному магазину, на маленькой улочке старого Лилля. Она бывала здесь минимум раз в неделю и часто уходила, нагруженная новинками. У нее все еще не выходило из головы обнаруженные вчера гематома на спине. Внушительный синяк лилового цвета северной зари. Как она могла так удариться и не помнить об этом? И почему ушиб именно в том месте, куда ударили ее во сне? Абигель поискала в интернете объяснений наличию синяка. Кроме возможного сомнамбулизма и бреда о привидениях на парапсихологических сайтах, она не нашла ничего мало мальски убедительного. Она поздоровалась с одним из продавцов, Антони Криво, и спросила, слышал ли он о четвертой двери. «Книга вышла в конце марта. Второй роман Джоша Хеймана. Кажется, к нам ее завезли не так давно». Мало того, что книга существует, Абигель еще и выяснила, кто такой Джош из ее снов. «Он написал «Черные камни» в 2012 году», — продолжал продавец, заглянув в свой компьютер. «Не очень известный автор. Лично мне его имя ни о чем не говорило». «Мы продали всего два экземпляра, и четвертой двери еще один остался. Возьмешь?» «Да, пожалуйста». Абигель стояла у прилавка, задумавшись. Ее сны и, значит, ее подсознание служили ей путеводной нитью. Но как история, рожденная в ее голове, могла привести ее к этой книге, вышедшей два с половиной месяца назад?» Как сон мог пересечься с реальностью? Как могла гематома перейти из виртуального мира в реальный? Вернулся Антони Криво с книгой. На обложке была нарисована большая деревянная дверь с висячим замком, как будто в подвале. На двери цифры 4, внизу написано «триллер». Криво пробежал заднюю сторонку обложки. Это о похищениях. «Сыщики расследуют дело где-то в Шамбири. Тебе может понравиться, да?» Продавцу было неизвестно, кто такая Абигель. Он знал ее только как читательницу, большую любительницу детективов и триллеров. Она взяла роман и быстро пролистала. «Ты можешь проверить, не покупала ли я его раньше?» Криво открыл файл в компьютере. «А, да, смотри-ка, неделю назад, 11 июня. Тебе ее продал мой коллега». «Совершенно не помню». «Да, я уберу ее и...» «Нет, я ее возьму». «У меня ее больше нет. Фредерик был на блошином рынке в прошлые выходные. Наверное, продал ее с остальными книгами, а я не успела прочесть». в расстроенных чувствах абегель расплатилась и поспешила вернуться к фредерику могла ли она купить этот роман и начисто об этом забыть она попыталась припомнить тот день 11 июня щедно ничего не всплывало в мозгу прошла всего неделя как она могла утратить такие близкие воспоминания неужели пропидол бьет ее по мозгам на обум и начинает пожирать настоящее Она поднялась в квартиру и удивилась, когда, вставив ключ в замок, обнаружила, что дверь уже открыта. Все начиналось с издава. Она возвращается в квартиру, дверь открыта, а в руках у нее книга «Четвертая дверь». Как в том, не давшем ей покоя сне, в котором она шла с вокзала «Лиль Европа». «Так, спальня». К счастью, на сей раз никакого трупа. Она направилась в ванную и увидела свое отражение в зеркале. Идеальное, четкое, без искажений. Реальное. Все хорошо, ясно? Ты не спишь. Ты в здравом уме. Это просто пропидол играет в кубик Рубика с твоей памятью. Звук собственного голоса успокоил ее. Она прошла в гостиную, внимательно всмотрелась в обстановку. Ей показалось, что некоторые предметы в буфете стоят не на своих местах. И телевизор как будто сильнее повернут влево, чем обычно. Да еще и кресло отодвинуто дальше, чем она привыкла. Опять. «Послушай, Абигель Дюрнан, это реальность. Ты не спишь, ты в сознании. Фредерик на работе. Ты, наверное, забыла запереть входную дверь. Все нормально и логично». Она не вполне верила собственным словам. И главное, она ведь могла произнести их и во сне. Мебель действительно была сдвинута. Чуть-чуть, конечно, но все-таки. Если все яснится, как это узнать? А если она в реальности, почему же перемещаются вещи? Она бросилась в ванную. Аптечный шкафчик был приоткрыт. А ведь она плотно закрыла дверцу и повернула задвижку. Она открыла его настежь, всмотрелась в бутылочке с пропидовым. Все как будто было в порядке. Она закрыла дверцу как следует, заперла и спрятала ключ в выдвижной ящик. В гостиной она взяла иглу, лежавшую у компьютера. Укололась, сознавая, что хоть кровь и потекла, это все равно может быть сон. Надо было придумать способ понадежнее, новые тесты на реальность. Снова взяв иголку, она проткнула едва заметные дырочки на деревянной поверхности буфета И поставила предметы, фотографии в рамках, статуэтки точно на эти дырочки Потом проделала тут же операцию черным маркером Четыре незаметные точки на плиточном полу, на которые поставила ножки кресла, тумбочки под телевизором, стола Так была упорядочена вся обстановка комнаты, залог вполне реального пространства. Абигель закрыла лицо руками, сознавая, как глупые ее поступки и мысли. Дипломированный психолог ползает на четвереньках по полу, отмечая расстановку мебели маркером, как будто играет в морской бой. Боже мой, видел бы ее кто-нибудь, ей бы сразу выписали билет в один конец в психиатрическую больницу. Неужели она совсем свихнулась? Чем все это кончится? Когда ее окаянные кошмары перестанут воплощаться в жизнь, в ее плоть? Она вздохнула и пошла заварить травяного чая, а потом решила приступить к чтению.